Но в бледной, все так же кривившейся от страха улыбке его, мелькнуло вдруг что-то, как будто хитрое, даже торжествующее. «Это были вы!» — повторил он, наконец, чуть не шепотом, но с чрезвычайным убеждением. «Вы приходили ко мне и сидели молча у меня на стуле у окна целый час, больше, в первом и во втором часу по полуночи. Вы потом встали...»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 и, может быть, облегчаться. Я опять заметил ему, смеясь, что он говорит как материалист. Он ответил мне с своей улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь доозначают. Да Улыбка его хороша. Я разглядел его теперь внимательнее. Я не знаю, люблю или не люблю я его теперь. Теперь мне некогда с этим возиться».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 то, конечно, не оставил бы моей комнаты ни за что и не принял бы предложение переселиться к нему умирать в Павловск».